Глава 18 Женщина, что никогда не умирала. Конан со жгучим интересом уставился на своих товарищей в масках. Одним из них был Тутатмес, или же целью группы была встреча с этим жрецом. Он понял, где оказался, когда за пальмами мельком увидел черную громаду пирамиды, вырисовывающуюся на фоне затянутого тучами неба. Они миновали ряд хижин и рощиц, а если кто-нибудь и видел их, то старался не показываться. В жилищах было темно. Позади них черные башни Хеми мрачно высились на фоне звезд, отражавшихся в водах гавани. Впереди в тусклом мраке простиралась пустыня. Где-то рядом лаял шакал. Быстро ступающие сандалии молчаливых неофитов не производили никакого шума на песке. Они могли бы быть призраками, плывущими к колоссальной пирамиде, возвышающейся из мрака пустыни. Над спящей землей не раздавалось ни звука. Сердце конона забилось быстрее, когда он посмотрел на мрачный черный конус, стоящий на фоне звезд, и его нетерпение поскорее сразиться с Тутатмесом было смешано со страхом перед неизвестностью. Ни один человек не мог приблизиться к этим мрачным сооружениям из черного камня без опаски. Само название являлось символом ужаса у северных народов, и легенды намекали на то, что их построили нестигейцы, что они находились на земле в ту неизмеримо древнюю эпоху, когда темнокожий народ пришел в страну Великой Реки. Когда они приблизились к пирамиде, он заметил едва заметное свечение у основания, вскоре превратившегося в чадящий факел у входа в храм, По обе стороны которого возвышались каменные львы с женскими головами, загадочные, непостижимые, воплощенные в камни сфинксы. Предводитель отряда направился прямо к дверям, в глубоком проеме которых конон увидел темный силуэт. Вожак на мгновение задержался рядом у входа, а затем исчез в темноте помещения, и один за другим остальные последовали за ним. Когда каждый из священников проходил через мрачный портал, таинственный страж ненадолго останавливал его, и они обменивались каким-то словом или жестом, который конон не мог разобрать. Увидев это, Кеммериец намеренно отстал и, наклонившись, сделал вид, что возится с застежкой своей сандалии. Только когда исчезла последняя из фигур в масках, он выпрямился и подошел к порталу. Он с тревогой подумал о том, был ли страж храма человеком, вспоминая некоторые услышанные им истории про стражей загадочных пирамид. Но его сомнения быстро рассеялись. Тусклый бронзовый светильник, горевший прямо за дверью, освещал длинный узкий коридор, уходящий во тьму, и человека в черном плаще, молча стоявшего в его начале. Больше никого не было видно. Очевидно, священники исчезли в конце коридора. Пронзительные глаза стегийца пристально смотрели на Конана из-под маски. Левой рукой он сделал странный жест. Конан, рискнув, попытался подражать ему. Но, очевидно, страж ожидал другого. Правая рука стегийца высунулась из-под плаща, блеснув сталью, и его смертоносный удар пронзил бы сердце обычного человека. Но он имел дело с тем, чьи рефлексы были подобны рефлексам лесного зверя. В тот момент, когда кинжал священника блеснул в тусклом свете, конон поймал темное запястье и ударил стегийца сжатым правым кулаком в челюсть. Голова противника ударилась о каменную стену с глухим хрустом, свидетельствовавшим о проломленном черепе. Стоя над трупом, конон внимательно прислушался. Свеча тускло горела, отбрасывая на дверь расплывчатые тени. Ничто не шевельнулось в темноте, хотя, как ему показалось, далеко внизу он уловил слабый, приглушенный звук гонга. Он оттащил мертвое тело за большую бронзовую дверь, которая была широко распахнута внутрь, а потом осторожно, но быстро пошел по коридору навстречу неизвестности. Не успел он уйти далеко, как сбитый с толку остановился на месте. Коридор разделялся на два ответвления, и у него не было возможности узнать, в какое из них ушли священники в масках. Рискнув, он выбрал левое. Пол слегка наклонялся вниз и был гладким, словно вытертым множеством ног. Конан с беспокойством гадал, с какой целью были воздвигнуты эти колоссальные постройки и в какую забытую эпоху. Это была древняя, очень древняя земля. Никто не знал, сколько веков черные храмы Стигии покоились под покровом звезд. Узкие черные арки время от времени открывались направо и налево, но он держался главного коридора – хотя в нем росло убеждение, что он выбрал не тот путь. Даже с учетом того, что они ненамного опередили его, к этому времени он должен был уже обогнать жрецов. Конан начинал нервничать. Тишина обволакивала его, и все же у него было ощущение, что он не один. Не раз, проходя мимо темной арки, он, казалось, чувствовал на себе пристальный взгляд невидимых глаз. Он остановился, прислушиваясь, но вдруг быстро развернулся и занес для удара нож. У входа в небольшой лаз стояла девушка и пристально смотрела на него. Ее кожа цвета слоновой кости выдавала в ней стегийку из какого-то древнего знатного рода, и, как все подобные женщины, она была высокой, гибкой, с прекрасной фигурой, а на голове среди темных густых волос поблескивал сверкающий рубин. Если бы не бархатные сандалии и короткая юбка из шкуры леопарда, усыпанная драгоценными камнями вокруг гибкой талии, она была бы совершенно обнажена. «Что ты здесь делаешь?» – требовательно спросила она. Ответить ей означало бы выдать его иноземное происхождение. Варвар оставался неподвижным. Мрачная фигура в отвратительной маске с развивающимися над ней перьями. Его внимательный взгляд поискал тени позади нее и обнаружил, что там пусто, но в пределах ее досягаемости могут оказаться орды воинов. Она двинулась к нему, по-видимому, без опаски, хотя и с подозрением. «Ты не священник?» — сказала она. — Ты настоящий воин. Даже в этой маске перед тобой и жрецами такая же разница, как между мужчиной и женщиной. — Клянусь сетом! — воскликнула она, внезапно остановившись, и ее глаза широко раскрылись. — Я даже не верю, что ты стигейц! Движением, слишком быстрым, чтобы за ним мог уследить глаз, его руки сомкнулись на ее нежной шее. «Не — Ни звука! — прорычал варвар. Ее гладкая кожа цвета слоновой кости была холодной, как мрамор, но в широко раскрытых, темных, чудесных глазах, смотревших на него, не было страха. «Не бойся», — спокойно произнесла она, — «я не предам тебя. Но не сошел ли ты с ума, чужак, проникнув в запретный храм Сета?» «Я ищу жреца тут от Месса», — ответил король. «Он в этом храме». «Зачем ты его ищешь?» — спросила она. «У него есть кое-что мое, то, что было украдено». «Я отведу тебя к нему», вызвалась она так быстро, что у него мгновенно возникли подозрения. «Не играй со мной, девочка», прорычал он. «Я с тобой не играю. Я не испытываю любви к тут-отмесу». Он поколебался, потом решился. В конце концов, он был в такой же степени в ее власти, как и она в его. «Иди рядом со мной», — скомандовал он, перемещая свою хватку с ее горла на запястье. «Но ступай осторожно, если сделаешь неосторожное движение». Она повела его по наклонному коридору, все ниже и ниже, пока не кончились факелы, и он ощупью пробирался в темноте, ощущая женщину рядом не столько зрением, сколько осязанием. Однажды, когда он заговорил с ней, она повернула к нему голову, и он был поражен, увидев, что ее глаза светятся в темноте золотым огнем. Смутные сомнения и чудовищные подозрения терзали его разум, но он последовал за ней по запутанному лабиринту черных коридоров, сбивающих с толку даже его врожденное чувство направления. Он мысленно проклял себя за глупость, позволив увести себя в эту черную обитель тайны, но теперь было слишком поздно поворачивать назад. Он снова почувствовал жизни движение в окружающей его темноте, ощутил опасности голод, нетерпеливо пылающие во мраке. Если только слух не обманывал его, он уловил слабый скользящий звук, который прекратился и удалился по приглушенной команде девушки. Наконец она привела его в комнату, освещенную странным светильником с семью ветвями, в котором причудливо горели черные свечи. Он знал, что они находятся глубоко под землей. Помещение было квадратным, со стенами и потолком из полированного черного мрамора и обставлено на манер древних стегийцев. стояла ложе из черного дерева, покрытая черным бархатом, а на возвышении из черного камня лежал резной саркофаг для мумии. конон стоял в ожидании, уставившись на многочисленные черные арки, ведущие в зал. Но девушка не сделала ни малейшего движения, чтобы идти дальше. Растянувшись на ложе с кошачьей гибкостью, она сцепила пальцы за своей головой и посмотрела на него из-под длинных пушистых ресниц. «Ну», — нетерпеливо спросил он, — «что ты делаешь? Где тут отмес?» «Спешить некуда», — томно ответила она. «Что такое час или день или год или столетие, если уж на то пошло? Сними свою маску, дай мне взглянуть на твое лицо». С раздраженным ворчанием Конан стащил громоздкий головной убор, и девушка кивнула, словно в знак одобрения, разглядывая его темное, покрытое шрамами лицо и горящие глаза. — В тебе есть сила. Великая сила. Ты мог бы задушить Вала. Конан забеспокоился, и его подозрение возросло. Положив ладонь на рукоять меча, он огляделся вокруг. — Если ты заманила меня в ловушку, — сказал варвар, — «Ты не доживешь до момента, чтобы насладиться делом своих рук. Ты собираешься встать с и сделать, как обещала, или мне придется?» Его голос затих. Он вперил взгляд на саркофаг с мумией, в то место, где лицо его обитательницы было вырезано из слоновой кости с поразительной живостью забытого искусства. В этой резной маске было что-то тревожно знакомое, и с некоторым потрясением он понял, что это такое». Между ней и лицом девушки, развалившейся на ложе из обенового дерева, было поразительное сходство. Возможно, она и была моделью, с которой портрет был вырезан, но он знал, что саркофагу по меньшей мере несколько столетий. На лакированной крышке были нацарапаны архаичные иероглифы, и, отыскивая в памяти зацепки для обучения, подобранные тут и там как эпизоды полной приключений жизни, он прочитал их по буквам и произнес вслух. аки ты слышал о принцессе Аки-ваше?» спросила девушка. «А кто его не слышал?» – проворчал он. Имя этой древней, злой, прекрасной принцессы все еще звучало по всему миру в песнях и легендах, хотя прошло десять тысяч лет с тех пор, как дочь Тутхамона наслаждалась развратными пиршествами в черных залах древнего Луксура. Ее единственным грехом было, что она любила жизнь и все ее проявления, сказала стигийская девушка. Чтобы завоевать жизнь, она искала смерти. Ей была невыносима мысль о том, что она состарится, сморщится и измучится, потом в конце концов умрет, как умирают ведьмы. Она ухаживала за тьмой, подобно любовнице, и его даром стала жизнь. Жизнь, которая, не будучи жизнью в том виде, в каком ее знают смертные, никогда не сможет состариться и увянуть. Она ушла в тень, чтобы обмануть возраст и смерть. Конан уставился на нее глазами, внезапно превратившимися в горящие щелочки. Он повернулся и сорвал крышку с саркофага. Там было пусто. Позади него смеялась девушка, и от этого звука кровь застыла у него в жилах. Он резко повернулся к ней. Волосы на его загривке встали дыбом. «Ты, Акиваша», — проскрежетал он Она рассмеялась и откинула назад свои блестящие кудри, чувственно раскинув руки. «Я Акиваша! Я женщина, что никогда не умирала, которая никогда не старела, которая, как говорят глупцы, была поднята богами с земли в полном расцвете своей юности и красоты, чтобы вечно править ею в каком-нибудь небесном краю». «Нет, именно в тени смертные обретают бессмертие». «Десять тысяч лет назад я умерла, чтобы жить вечно. Дай мне попробовать вкус твоих губ, силач!» Грациозно поднявшись, она подошла к нему, привстала на цыпочки и обвела руками его массивную шею. Хмуро вглядываясь в ее обращенное к нему красивое лицо, он ощущал пугающее очарование и ледяной страх. «Люби меня!» – прошептала она, запрокинув голову, закрыв глаза и приоткрыв губы. Дай мне своей крови, чтобы продлить мою молодость и продлить мою вечную жизнь. Я сделаю тебя бессмертным. Я научу тебя мудрости всех веков, всем секретам, которые веками хранились во тьме под этими мрачными храмами. Я сделаю тебя королем той призрачной орды, пирующей среди древних гробниц, когда ночь окутывает пустыню, а летучие мыши порхают при виде луны». «Я устала от жрецов и колдунов, а также от плененных девушек, которых, крича, волокут через врата смерти. Я хочу мужчину. Люби меня, варвар!» Она прижала свою темноволосую голову к его могучей груди, и он почувствовал острую боль у основания горла. С проклятием он оторвал ее от себя и швырнул на диван. «Проклятая вампирша!» Из крошечной ранки на его горле сочилась кровь. Она приподнялась на диване, как змея, готовая нанести удар. В ее широко раскрытых глазах полыхали золотые огоньки ада. Ее губы раздвинулись, обнажив белые острые зубы. «Дурак!» — взвизгнула она. «Ты думаешь сбежать от меня? Ты будешь жить и умрешь во тьме! Я привела тебя глубоко под храм! Ты никогда не сможешь найти выход в одиночку! Ты никогда не сможешь прорубить путь через тех, кто охраняет туннели. Если бы не моя защита, сыны Сета давным-давно забрали бы тебя в свои лапы. Глупец, я еще напьюсь твоей крови». «Держись от меня подальше, или я разрежу тебя на куски», прорычал он. По его телу пробежали мурашки отвращения. «Ты можешь быть бессмертной, но сталь разрубит тебя». Когда он попятился к арке, через которую вошел, свет внезапно погас. Все свечи погасли одновременно, хотя он и не знал, как, потому что Акиваша к ним не прикасалась. Позади него раздался издевательский смех вампирши, и он вспотел, панически нащупывая руками арку в кромешной тьме. Его пальцы наткнулись на проход, и он нырнул в него. Была ли это та самая арка, через которую он вошел, он не знал. Да его это и не очень заботило. Его единственной мыслью было выбраться из комнаты с привидениями, в которой столько веков обитала это прекрасное и отвратительное «Принцесса нежить». Его блуждания по этим черным извилистым туннелям оказались сплошным кошмаром. Позади и вокруг себя он слышал слабые шорохи и скольжения, а однажды и эхо того сладкого адского смеха, что он слышал в покоях Акиваши. Он яростно рубил по звукам и движениям, которые слышал или воображал, что слышит в темноте рядом с собой, и однажды его меч рассек какую-то податливую тонкую субстанцию, оказавшуюся паутиной. У него было отчаянное чувство того, что с ним играют, заманивают все глубже и глубже в абсолютную ночь, прежде чем в него вцепятся демонические когти и клыки. И сквозь страх пробивалось тошнотворное отвращение к своему открытию. Легенда о бакиваше была очень древней, и среди ужасных историй, рассказанных о ней, прослеживалась нить красоты, идеализма и вечной молодости». Для стольких мечтателей, поэтов и влюбленных она была не просто злой принцессой из стегийских легенд, но и символом вечной молодости и красоты, вечно сияющим в каком-то далеком царстве богов. Такова оказалась отвратительная реальность. Это мерзкое извращение стало истиной вечной жизни». Сквозь физическое неприятие пробивалось ощущение разбитой мечты о человеческом идолопоклонстве. Его сверкающее золото оказалось страшной космической сказкой. Волна безнадежности его усилий захлестнула конона и он ощутил смутный страх перед ложностью всех человеческих мечтаний и идеалов. И теперь он знал, что его уши не обманывают его. Преследователи следили за ним и неумолимо приближались. В темноте послышалось шарканье и скольжение, не принадлежащее человеческим ногам и даже ногам какого-либо животного. Возможно, в подземном мире тоже была своя фауна. Они уже были у него за спиной. конон повернулся к ним лицом, хотя ничего и не мог разглядеть. Потом медленно попятился. Затем звуки прекратились еще до того, как он повернул голову и увидел где-то в конце длинного коридора отблеск света.